Глава двадцать пятая. Тан. Она, как ни в чем не бывало, выходит из машины Кима и царской, реально, блять царской походкой направляется в мою сторону. Спокойная такая и невозмутимая. Хоть взрывает тут все, она и внимания не обратит. Ким выходит следом, тоже почему-то спокойный, а еще улыбится так, словно эта ночь у него была не скучной. Я подаюсь вперёд, а инфузория мать ее продолжает идти и глазом не ведет. лишь когда почти рядом оказываемся, резко шаг в сторону делает и обходит меня. Все это с каменным выражением лица. Ни единой эмоции там не проскальзывает, хотя она обычно не скупится проявлять все, что чувствует. Хватаю ее за руку. Она останавливается, медленно ко мне поворачивается и наклоняет голову на бок, Будто внимательно готова меня слушать. В меня словно тонна тротила закачана. «Поднеси спичку и рванет. Инфузория же совершенно этого не понимает и стоит с мать его факелом, дразнит. «У меня нет ни времени, ни желания на разборке. говорит резким холодным тоном. «Поэтому отпусти мою руку и на этом закончим». «Мы закончим». «Делаю паузу, глотая морозный воздух, чтобы остыть, когда я скажу». Она кивает, спокойно, словно обречённо. Её рука обмякла в моей хватке, и она больше не пытается сопротивляться. Так и стоим. Я какого-то хера всё ещё держу её за руку. «Тэан, нам бы поговорить. У меня нет так много времени, я собираюсь уехать. Может, отложите разборки?» Это за моей спиной вступает в диалог Ким. Вроде бы ничего такого не говорит, совсем не похоже, чтобы он беспокоился о Романовой. Но меня злит сам факт того, что он отвлекает меня от мести. Ладно, свободно. Какое благородство. выдает сталкер, прежде чем развернуться и почесать в дом. Совсем страх потеряла. Надо строить, учить, как разговаривать со сводным братом. «Тем более старшим». «О чем разговор?» «Тут же поворачиваюсь к Киму». «Будешь рассказывать о том, как круто провел время?» «А ты хочешь знать?» «Да уж, блять, уволят этой информации». «Вообще не интересно, чем вы там занимались». «С мамой ее познакомил». Ким пожимает плечами. «И Зевсу она понравилась». «А с Ассей познакомил?» «Знакомство вышло невесёлым». «Вот как. Она застала вас вместе?» «Скажем так, она застала Соню в моей кровати». «У меня скрипят зубы, так плотно я сжимаю челюсти». «Нахера мне эта информация?» «Ну, в общем, было неловко». «Пропускает мой вопрос мимо ушей». «И что? Великая любовь Красовской прошла?» «Мой Стёп Ким пропускает мимо ушей и выдвигает неожиданно раздражающую речь». «У тебя на Соню какие-то планы?» «Спрашивает серьёзно». Он всегда, конечно, говорит так, словно ничего важнее в этой жизни в данный момент нет. Но сейчас меня это почему-то раздражает. О каких конкретно планах речь он и не говорит. Но и так понятно. «Ты не выспался?» Выдаю с хохотком. «Такая крутая ночь была, что мозги отшибла?» «Я серьезно? Она тебе нравится?» «Ты же про вот эту Соню, которая только что в дом зашла?» «Да». Я делаю вид, что не понимаю. И да, я не хочу отвечать на его идиотские вопросы. А еще стараюсь не обращать внимания на то, с какой силой в груди колотится сердце. Оно там на вылет работает, словно не собирается поддерживать работу моего тела. Про неё. Чтобы отвлечься, достаю из кармана пачку сигарет. Вчера ночью пришлось заехать в круглосуточный и прикупить пачку. после выкуренной сигареты которую я стрельнул у прохожего захотелось ким конечно замечает акцентирует внимание на том как я открываю пачку и достаю сигарету с зажигалкой когда выдыхаю облако дыма отходит от меня отшатывается словно я ему затяжку за компанию предлагаю сделать ясно все выдает многозначительно и молчит что тебе ясно «Ты к девушкам разучился подкатывать, что ли?» «Хмыкает. Твои методы устарели, и она не так, кто поведется на равнодушие и холодность вместо заботы и тепла». «Чё?» Я всматриваюсь в глаза Кима. «Ты вчера коктейль Фила выпил, и у тебя отходник. «Я хочу понять, чего ты добиваешься?» «Зачем ты её травишь?» «Остальным запретил, а сам проходу ей не даешь. Вчера на вечеринке чем она могла тебе помешать? Своим присутствием?» «Пусть бы оторвалась подругами. Что в этом плохого?» «Это моя вечеринка, и я решаю, кому на ней присутствовать. Ее видеть не хотел». «Сигарета помогает справиться с эмоциями. Я давно не курил, поэтому сейчас от пары затяжек вставляет. Только сердце колотится. И ему ничего не помогает. У него отдельная жизнь». «В общем, если она тебе не нравится, тогда не трогай ее больше». Я закашливаюсь. Позорно, словно пацан, впервые попробовавший курить. С каких пор ты мне указываешь? Хмыкаю. Не помню, чтобы давал такое разрешение. То, что вчера сталкера с тобой отпустил, еще не значит, что ты теперь можешь мне предъявлять. Я еще вчера сказал, что могу ударить. Повторю, это же и сегодня. Из-за неё выплёвываю. Не понимаю нахрен, что они в ней нашли, блядь. С первого дня закуситься с друзьями из-за сестры? Да раньше мы бы ее в пух и прах разнесли, вместе бастебали. А сейчас что? Куда делся запал? Я один отдуваюсь, еще и на защитников ее наталкиваюсь. Да, из-за неё, выдает Ким. Планирую за ней ухаживать? Ухаживать. Выплёвываю так резко, словно яду залпом махнул. «Осознать это не выходит. Пытаюсь, конечно, сопоставить все. Вообще, я стебал Кима из-за нее. Он вообще не из тех, кто вот так просто домой повезет девушку. Быстрый трах на первом свидании не про него. Что я теперь после его слов должен думать? Что они переспали?» «У меня все внутри сгорает. За мгновение кипятком ошпаривает внутренности. Ким мой самый близкий друг». «Человек, за которого я всегда горой, и это взаимно». Несмотря на пелену перед глазами, я сдерживаюсь. Выдыхаю, конечно, так, словно легкие следом выплёвываю, и руку в кармане сжимаю в кулак. «Она мне нравится», — добивает словами. «Ты же не против?» «Да мне нахрен насрать!» а Ася?» «Вася, парень!» Ким пожимает плечами. «Мы же друзья, ты забыл?» «Теперь у тебя встаёт на инфузорию?» «И это тоже прекращай. У нее имя есть. Соня. Сонечка». «Хуёнечка. Как же ненавижу всех. Без слов огибаю Кима и иду к машине». «Ты куда?» — кричит мне вдогонку. «Оставлю вас наедине. Вчера наверняка мама не дала потрахаться. Это свободно, ебитесь. Это значит, ты оставишь ее в покое?» Я не отвечаю. Забираюсь в салон и громко хлопаю дверью. Обычно машину свою берегу, но нервы сдают. Я уже говорил, что мне пора потрахаться. Сонечка весь кайф обломала. Пора решить эту проблему. Глядишь, и дури меньше станет, и я на эту парочку смогу нормально смотреть. Хотя, надеюсь, их не видеть.